Таронский. Глава вторая. Максимилиан быстрым шагом сбежал по широкой лестнице парадного входа башни Тригмагистрата, остановился на покрытой копотью мостовой, втянул ноздрями воздух восточного квартала, шумно-коротко выдохнул и уже неспешно двинулся к небольшому фонтану в центре площади, задумчиво опустив голову. Вокруг шумела городская жизнь. В час забытого солнца народу было много. Все спешили сделать свои дела до наступления темноты. Возле храмового сада поставил свои подмостки цирк шипито, Старались перекричать друг друга, зазывало из красных фонарей. Бегали, сверкая бледными пятками, мальчишки-подмастери с цеховыми холщовыми сумками. Погрузившись в учебные записи, скорым шагом пересекали площадь клирики-студиозы. Лениво шаркая по мостовой, обтертыми древками алибард прогуливались мордатые стражники в засаленных плащах. И лишь кувшинщики никуда не спешили, зная, что найдется много желающих прочистить горло от горького привкуса серой пыли прохладным вином. Инквизитора, идущего к фонтану, спешащий народ предупредительно обтекал, издалека приметив фигуру в черном. Максимилиан подошел к влажному бордюру, откинул тяжелый плащ, сел, закинув ногу на ногу. Поднял глаза к шпилю башни тригмагистрата, вновь и вновь прокручивая в голове услышанное в пятиугольном зале. Бегущая со ступенчатой пирамиды вода заглушала городской шум. Веки инквизитора сами собой опустились. От толпы отделился неприметный человек в сером балахоне и длиннополой шляпе, похожей на гриб. Боком, словно осматриваясь, приблизился к сидящему храмовнику Ордо Стратиус. Уселся в паре шагов от него, достал из глубокого кармана новостную простынку. Принялся читать то и дело бросая рассеянные взгляды на проходящих людей. Милс, Дарь, утомился? Голос серого человека тоже казался каким-то бесцветным, неотличимым от людского гомона вокруг. Голос человека, который привык говорить так, чтобы слышали только те, к кому он обращался. Не ерничай, скитер. Губы инквизитора еле шевельнулись, глаз он так и не открыл подставив лицо бледному солнечному свету, пробивающемуся сквозь пепельные облака. Что узнал? Кортес Альварес убыл сегодня утром через южные врата. С ним ушло еще два воина, по виду мерсенарии. Через южные? В голосе Максимилиана промелькнуло легкое удивление. Ты ничего не путаешь? Обижаете, милздарь Рекис? Человек, названный скитером, заерзал. Встраивайся поудобнее. Смотрящие из темноты очень редко ошибаются, особенно ваш покорный слуга, вам это известно. Именно через южные. Страж сказал про здания в мертвых землях, но они на севере. Скорее себе, чем собеседнику произнес инквизитор. Почему же Кортес ушел через южные врата? Человек в сером, еле заметно пожал плечами, вновь заговорил. И вот еще что, милздарь. Глава стражи лично провожал его. Максимилиан промолчал, задумчиво покусывая нижнюю губу. Потом открыл глаза. Его холодный взгляд, словно нож, окунулся в толпу. Проговорил. — Слушай, Скитор. Слушай и запоминай. Первое. Узнай, кто эти наемники, что ушли с Альваросом. Второе. Мне нужен наш человек на хвосте у отряда Кортеса. Меня не интересует, как ты это сделаешь, но сделай. И третье. Установи негласную слежку за главой стражи. Докладывать будешь. Лично мне. За летящим пламенем, похоже, последнее испугало человека в сером куда больше, чем перспектива отправить одного из соглядатаев в мертвые земли. Но мы подчиняемся тригмагистрату, в том числе и страже. Скитер! в голосе инквизитора послышался металл. «Сделай, что я сказал». «За расследование дела еретика отвечает Орда Стратиус. И я лично. Так что и ответ держать мне, а не тебе, смотрящий». «Как будет угодно, милздарю». Скитер покорно склонил голову. «Позвольте узнать ваши дальнейшие действия». «Я пройдусь по друзьям Кортеса». Инквизитор встал, звякнул ножными, возможно, нащупая утерянную ниточку. Кожаный плащ храмовника волнами потянулся за удаляющейся фигурой Максимильяна. Скитер еще немного посидел у фонтана, делая вид, что читает, потом как-то незаметно слился с толпой, растворившись в потоке жителей Стонгарда.